Я так удивился, увидев ее на поляне. нам нечего обижаться. Я забрал тебя. Зато им досталась та, которая по праву была моей. Единственная неудача. Вот что воплощает для меня эта девушка. Элис может собой гордиться. А как здорово! Она пахла! Гораздо лучше, чем ты. Мм, жаль, что не удалось попробовать на вкус. Да, она пахла гораздо лучше, чем ты.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 джеймс нагнал меня в мгновение ока не знаю бежал ли он на двух ногах или на четырех конечностях но скорость была дьявольская страшный удар сотряс мою грудь и я полетела назад пробив головой зеркало послышался звон битого стекла на ковер полетели осколки от страха я даже боли не почувствовал только дышать не могла джеймс не спеша подошел ко мне здорово получилось радостно воскликнул рассматривая осколки отличные декорации для моего первого фильма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 Борясь с дурнотой, я увидела то, что вселило в меня искру надежды. В черных глазах и щейки горела дикая звериная жажда. Кровь, окрасившая белую кофточку в малиновый цвет, растекалась по полу и сводила Джеймса с ума. Не знаю, что он первоначально запланировал, но ждать больше не мог. Пусть все случится быстрее. Голова становилась тяжелой, глаза закрывались. Словно через толщу воды я услышала рычание Джеймса,